Собрался совет в полном своем составе. Пришел на совет Мерлин. Привели и клейвиков, и звездочетов. И сказал им Мерлин. «Безрассудно и недобросовестно поступили вы, вздумав хитростью погубить меня, и з за такой обман заслуживаете вы жестокой казни. Но я буду просить короля даровать вам жизнь». Если вы обещаете исполнить то чего я от вас потребую, мы исполним все чего только ты пожелаешь отвечали они ему поклянитесь же мне что вы навсегда откажетесь от всякого чародейства и будете вести суровую и строгую жизнь, заботясь лишь о спасении своей души поклялись ему кклеики и з в е з д о ч ч т ы и по просьбе его Король отпустил их на свободу. «Объясни же мне теперь значение боя драконов», — сказал Вертежье Мерлину. «Вертежье», — отвечал ему Мерлин, — «красный дракон, это ты сам, б е л ы й же, сыновья Констана. Ты сам знаешь, что сыновья Констана остались после отца малыми детьми». и что тебе следовало сохранить и защитить их, и быть им добрым советником. А между тем ты хитростью и коварством добился смерти короля Муана и сам же предательски казнил его убийц. Ты захватил все принадлежавшие ему земли, а также и земли младших сыновей, успевших бежать в чужие страны. Однако, совершив все это, ты не находил покоя, чувствуя себя окруженным врагами, и, чтобы спастись от них, задумал построить эту башню. Но никакая башня не спасет тебя. — Вижу, что ты мудрейший человек на свете, — сказал ему Вертежье, — потому прошу тебя, посоветуй мне, как мне быть, и скажи мне, какую смертью я умру. — Я скажу тебе, какую смертью ты умрешь, — Отвечал ему Мерлин. «Знай же, что большой надменный дракон обозначает тебя и твою заносчивость. Белый же дракон обозначает наследство бежавших детей. То, что бились они так долго, значит, что ты долго и не по праву владел их землями. А что белый дракон убил красного, значит, что дети эти убьют тебя». не думай, что п о с т р о е н н ы е тобой б а ш н и может спасти тебя от заслуженной смерти. Рассердился Вертежье при таких словах Мерлина и спросил его с гневом, где же теперь эти дети? Теперь они в море со множеством кораблей, и войска ведут они сюда, чтобы учинить над тобою суд и расправу. Через три месяца они будут уже в порту Винчестер». Огорчился Вертежье и спросил, нельзя ли как-нибудь избежать такой судьбы. «Нельзя», — отвечал Мерлин, «они убьют и сожгут тебя, подобно тому, как белый дракон спалил красного». Рассказав все это, простился Мерлин с королем и, как тот не упрашивал его, не согласился с ним остаться, но пошел, разыскал Блеза и велел ему записать все, как было.